Конан во главе банды головорезов, именующих себя «казаки», своими набегами опустошает западные границы Туранской империи, пока его старый враг, король Илдис, не решает основательно наказать разбойников. Силы под началом шаха мураса заманивают казаков глубоко на территорию Турана и вырезают их в кровавой битве у реки Илбарс. Тени в лунном свете Роберт Говард Глава первая Стремительный бросок лошадей Сквозь высокий тростник Тяжелый удар падения Отчаянный вопль С умирающей лошади шатаясь Поднялся всадник Стройная девушка в сандалиях и подпоясанной тунике. Ее темные волосы падали на белые плечи. Глаза были глазами пойманного в ловушку зверя. Она не смотрела ни на заросли тростника, окружающий небольшой открытый участок, ни на синие воды, что плескались о низкий берег позади нее. Взгляд ее широко открытых глаз был с пристальностью смертного часа устремлен на всадника, который пробился через стену тростника и спешился перед девушкой. Это был высокий мужчина, худощавый, но крепкий, как сталь. С головы до ног он был одет в легкую, посеребренную кольчугу, которая облегала его гибкую фигуру, как перчатка. Из-под куполообразного шлема, гравированного золотом, его карие глаза насмешливо рассматривали ее. «Отойди!» — ее голос звенел ужасом. «Не прикасайся ко мне, шаха -Мурас. Не то я брошусь в воду и утону!» Он рассмеялся, и его смех был подобен мурлыканью меча, выскальзывающего из шелковых ножен. О нет, Ты не утонешь, Оливия, Дочь недоразумения, Поскольку здесь слишком мелко, и я успею схватить тебя, прежде чем ты доберешься до глубокого места. «Боги видят, это было славно, поохотятся за тобой. И все мои люди остались далеко позади. Но к западу от Вилаета нет лошади, которая смогла бы долго обгонять Ирема». Он кивнул в сторону высокого, тонконогого степного скакуна. «Отпусти меня», — взмолилась девушка, — Слезы отчаяния катились по ее щекам. «Разве я мало страдала? Есть ли еще какое-нибудь унижение, страдание, боль, которым ты меня не подвергал? Как долго должны длиться мои мучения?» «Так долго? Пока мне доставляют удовольствие твои слезы, мольбы, хныканье и то, как ты корчишься». Ответил он с улыбкой, которая постороннему могла бы показаться милой. «Ты удивительно мужественна, Оливия! Мне интересно знать, надоешь ли ты мне когда-нибудь, как надоедали все женщины до тебя. Ты всегда столь свежа и незапятнана, что бы я с тобой не делал. Каждый новый день с тобой...» «Приносит новую радость!» «Иди сюда! Нам пора возвращаться в Акиф, где народ продолжает праздновать победу над жалкими казаками. Тогда каких победитель занят поимкой бежавшей негодницы?» «Великолепный и совершенно идиотский побег!» «Нет!» Она отшатнулась и повернулась к воде, плещущей между тростника. Да, его вспышка неприкрытой ярости была, как искра, высеченная из огнива. С быстротой, на которую неспособно было ее нежное тело, он схватил ее за запястье и выворачивал ей руку. «Жестокость, ради жестокости» пока девушка не упала на колени, крича от боли. «Дрянь! Тебя нужно бы отвезти назад в Акиф, привязав к хвосту моего коня!» «Но я милосерден, и ты поедешь на луке моего седла!» «Благодари меня смиренно за эту милость!» Ты. Он отпустил ее, выругавшись от неожиданности, и отпрыгнул в сторону, просвистев саблей в воздухе, когда из заросли тростника выскочило ужасное создание с нечленораздельным воплем ненависти. Оливия, лежа на земле, увидела нечто, что она приняла за дикаря или безумца, который набросился на шах Амураса с видом смертельной угрозы. Дикарь был мощного телосложения, обнаженный, если не считать набедренной повязки, с поясом, запачканным кровью и высохшей болотной грязью. Его черные волосы слиплись от крови и тины, высохшие струйки крови были на его теле, и длинный прямой меч, который он держал в правой руке, тоже был покрыт запекшейся кровью. Из-под беспорядочно спадавших на лоб волос, налитые кровью глаза, сверкали синим огнем. «Герканский пес!» — процедил сквозь зубы дикарь с варварским акцентом. «Дьяволы возмездия привели тебя сюда!» «Казак!» — отпрянув, воскликнул Шах Амурас. «Я не знал, что кому-то из вас, собак, удалось сбежать!» Я думал, что все вы лежите мертвыми В степи у реки Илбар. Все, кроме меня, Будь ты проклят! Крикнул тот. О, как я мечтал об этой встрече, Когда полз на брюхе Через заросли колючек, Когда лежал под камнями, А муравьи жрали мое тело, Когда полз, Захлёбываясь в болотной грязи,